Глава четвертая Женщина кричала до полного изнеможения, прося о помощи, о пощаде, моля Доми. Она скреблась в широкие ворота, и ее ногти оставляли узкие полосы на толстом слое слизи. В конце концов она обессилила и скорчилась на земле, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Вид ее страданий напомнил Радону о собственной боли, о потерянной жизни за пределами элантрийских ворот. «Дольше они ждать не станут», — прошептал Галадон. Он крепко сжимал руку принца, не давая ему двинуться вперед. Женщина с трудом поднялась на ноги, она ошеломленно оглядывалась вокруг и, казалось, не понимала, где находится.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 Смотри, в переулке на другом конце площади зашевелились тени. Галадон с принцем плотнее прижались к стене одного из обвершалых домов, окружавших привратную площадь Элантриса. Тени приобрели четкость и оказались группкой мужчин. Они приближались к женщине быстрым решительным шагом, постепенно окружая ее. Один протянул руку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 «Несколько лет?» — Рауден повернулся к темнокожему Дьюлу. «Кажется, ты говорил, что раны здесь вообще не заживают». «Мы можем только предполагать, Сюл. Найдешь Элантрийца, который доживет до конца вечности и не спятит, пусть он тебе все подробно разъяснит». «И сколько люди ухитряются здесь протянуть?» «Год. От силы два» год ты думал что мы бессмертны мы не стареем но это не означает что мы живем вечно не знаю в голосе рауда назвучало сомнение ты говорил что мы не можем умереть правильно не можем но синяки царапины сбитые пальцы боль накапливается у всего есть предел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 Кажется чепухой. Но подожди несколько дней. Единственная пища, которая сюда попадает, лежит в корзинах новичков. Подожди немного, Сюл. Ты тоже узнаешь голод. И надо быть очень сильным человеком, чтобы противиться его зову. Но ты же справляешься? Не слишком успешно. И я прожил в Иландрисе только несколько месяцев.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 подозрительно посмотрел на его ножки и присел. Стул хрустнул, и Дьюл едва успел вскочить, после чего с отвращением зашвырнул стул в угол и уселся на пол. «Элантрис поделен на три части, Сюл, для трех банд. Район Старого Рынка принадлежит Шауру. Ты уже познакомился с его людьми, хотя они были слишком заняты слизыванием грязи с твоих подношений, чтобы представиться как положено. Дворцом и окрестностями правит Карата. Это ее приспешники так вежливо облегчили корзинку той дамы на площади. И последний из главарей — Аанден. Почти все время он проводит в университете. «Образованный?» «Нет, шустрый малый». Он первым догадался, что многие из старых текстов написаны на тончайшем пергаменте. Вчерашняя классика стала сегодняшним обедом. «Кола?» «Ида с доми», — вырвалась у Раудона. «Это ужасно. Старинные свитки Элантриса, которые содержат тысячи текстов. Им же цены нет!» Галадан смотрел на него сострадальческим выражением. Сюл. Ты хочешь, чтобы я повторил речь о тяготах голода? Какой толк от изысков пера, если от боли в желудке слезы из глаз катятся? Это не довод. К тому же, двухсотлетний телячий пергамент вряд ли особенно вкусен. Дьюл передернул плечами. Уж всяко получше слизи. Так или иначе, несколько месяцев назад у Андона, по слухам, закончились свитки. Они пытались варить книги. Но ничего не вышло. Странно, что они не попытались сварить друг дружку. О, они пробовали. К счастью, во время шауда с нами что-то происходит. По всей видимости, плоть мертвецов не слишком приятна на вкус. Кола? Она настолько горька, что никакой желудок ее не удержит.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 А Дьюл утверждал, что до места назначения еще довольно далеко. При этом они не торопились. Первое, чему научился Раудан, в Элантрисе никто не суетился. Все, что делал Галадан он делал осторожно, точными и размеренными движениями. Малейшая царапина грозила добавить свой голос к песне бесконечной боли. Чем осмотрительнее вел себя человек, тем дольше он оставался в своем уме. Так что Рауден следовал за Дьюлом и старался подражать его цепкой походке. Стоило принцу в очередной раз заподозрить, что его провожатый чересчур осторожничает, ему было достаточно глянуть на одну из лежащих в канавах и уличных закутках скорченных фигур, и доверие к советам Дьюла возвращалось с новой силой. Галадан называл сломленных болью элантрийцев хоедами. Они теряли разум,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 что она останется такой же остроумной и интересной собеседницей при личной встрече, но, похоже, узнать наверняка ему уже не суждено. Скорее всего, Ядан скрыл от публики превращение сына, объявив того умершим. Теперь у Сарин нет причины плыть в Арилон. Стоит ей услышать о смерти Раудена, она останется в Теоде и найдет себе другого супруга.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 Все вокруг никто не знал, что послужило причиной Реуда. Дерейдские жрецы выдвигали теорию, что элантрийцев покарал Бог. До реуда элантрийцы, сами жившие как боги, снисходительно дозволяли орелонцам исповедовать другие религии. Подобно хозяину, который смотрит сквозь пальцы на собаку, подлизывающую с пола объедки. Красота Элантриса и доступное его жителям могущество, удерживали основную массу населения от обращения к Шу-Кесик. Зачем искать неведомых богов, когда под боком живут свои собственные? Рауден помнил бурю, которая предшествовала падению Элантриса. Земля заходила ходуном. На юге Орелона появился огромный разлом, и вся страна содрогнулась.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 — Подойти поближе, — спросил Рауден. Он наклонился над перилами, пытаясь разглядеть старый рынок. — Все можно, Сюл, — с усмешкой отозвался Галадон. Только я останусь здесь. Банда Шаура любит погонять новичков. Одно из немногих оставшихся им удовольствий. — Тогда расскажи мне о самом Шауре. Галадон пожал плечами. В таком месте многие льнут к вожакам, ищут хоть каплю надежности в окружающем хаосе. Как и в любом обществе, сильные берут власть в свои руки. Шауру нравится отдавать приказания. И по каким-то причинам к нему тянутся наиболее разнузданные и бессердечные ландрийцы. И ему достается треть подношений, которые поступают с новичками.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 Венчали крылья дворца, а на куполах взмывали ввысь изящные шпили. Только средний сохранился в целости и по-прежнему гордо подпирал небо. Раудену еще никогда не приходилось видеть сооружение такой высоты. «Дворец располагается в самом центре Элантриса, рассказывал галадан Он кивком указал на шпиль. Когда-то на его вершину вела винтовая лестница, и оттуда можно было взглянуть на город. Но сейчас я бы не советовал. Кола. Карата одновременно наиболее строгая и снисходительная из главарей. Галадан спокойно рассматривал дворец. Раудена поразил его задумчивый взгляд. Казалось, он видит что-то недоступное глазам принца. Но ракочущий голос Дьюла продолжал описание, хотя мысли его явно бродили вдалеке. Она редко принимает в свою шайку новых членов и очень ревниво оберегает свою территорию. Если ты забредешь на землю Шаура, при желании его люди могут тебя погонять. Но Карата не терпит вторжений. Зато если ты не станешь ей досаждать, она оставит тебя в покое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 «Многие думают, что она собирается убить короля Ядана». «Зачем?» — спросил принц. «Чего она добьется?» «Мести, беспорядков, кровопролития. Подходящие цели для человека, который уже все равно проклят. Кола». Рауден нахмурился. Возможно, долгая жизнь под влиянием отца, который очень боялся быть настигнутым наемным убийцей, сделало его несколько бесчувственным, но убийство короля казалось ему недостижимой целью. «А как насчет последнего главаря?» «А спросил Галадон, глядя на университет. Тот был велик, но не столь внушителен, как дворец. Он состоял из пяти или шести длинных плоских зданий и обширного открытого пространства. Скорее всего, раньше —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 кто к нему присоединится, хотя до сих пор они получили только несколько вареных книг, и строят планы по нападению на Каи. «Нападение?» — вырвалось у Раудена. «Вряд ли он относится к идее серьезно», — заверил его Дьюл. «Но она помогает ему вербовать новичков. Пока он утверждает, что разработал стратегический план освобождения Элантриса.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 ни одного подобного сооружения. «Колодец?» — удивился Раудан. Голодан кивнул. «Единственный в городе». «Как же так?» «Раньше вода поступала прямо в дома Одно из преимуществ магии Эйендор. В колодцах не было необходимости». «Зачем тогда построили этот?» Кажется, его использовали при религиозных церемониях. Для некоторых ритуалов элантрийцам требовалась только что набранная ключевая вода. Значит, под городом действительно протекает река Арадель?» — произнес принц. Конечно. Куда она денется? Пола? Рауден задумчиво прищурился, но не стал делиться своими догадками. Рассматривая город, он заметил небольшой шар света, парящий над улицей под ними. Сеон бесцельно колыхался в воздухе, а порой принимался кружить на месте. Он находился слишком далеко, и Рауден не мог разглядеть Эйон в центре. Дил заметил, что привлекло интерес Раудена. «Это Сеон, обычная вещь в городе». «Значит, то, что о них говорят, правда?» Галадон кивнул. «Когда Шаот настигает хозяина, Сеон сходит с ума. Здесь их немного. Они не разговаривают, только летают вокруг». Раудан отвернулся. Он старался не думать, какая судьба ждет его собственного Сеона, Йена. Галадон глянул на небо. «Собирается дождь».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 «Не заняты». Предыдущую ночь они тоже провели в заброшенном доме, но только сейчас Рауден догадался спросить. где живешь ты, Галадон?" «В Дюладеле», — немедленно откликнулся Галадон. «Я имею в виду... сейчас». дил задумался, с сомнением его разглядывая, потом передернул плечами и махнул принцу рукой. «Пошли». «Книги!» — восхищенно воскликнул Рауден. «Мне не следовало приводить тебя сюда», — проворчал Галаден. «Теперь мне от тебя никогда не избавиться». Поначалу Рауден решил, что Дьюл живет в заброшенном винном погребе, но мнение его быстро поменялось. Воздух в помещении оказался суше и прохладнее, чем снаружи, хотя они явно находились под землей.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 Считалось, что только элантрийцы обладают способностью вызывать заключенную военных силу. Также считалось, что с падением города их сила пропала. Галадан улыбнулся ему. В воздухе между ними продолжал светиться белесый символ.